Я могу поверить, что Пласкогорье у подножия Лиловых гор было священным местом для древних перуанцев, обителью духов. Возможно, проведение линий и расчистка огромной геометрической фигуры считались своего рода эпитафией или богоугодным делом. Но каковы бы ни были намерения их создателей, Эти линии служили и вполне практическим целям, в качестве указателей для размещения ритуальной утвари. Возможно, когда умершего погребали в долине и клали в его могилу сосуд, точно такой же сосуд выставлялся в пустыне как приют для душ. А может быть, это было жертвоприношение по случаю какого-то важного события в жизни семьи или рода. не исключено, что сосуды вака, по поверьям насканцев, обладали властью над жизнью, плодородием и неведомым будущим и укрывали демона, духа-хранителя, к которому можно было прийти за советом в это место, чуждое всем житейским заботам. Из-за пропасти, лежащей между нашим взглядом на мир и духовной жизнью исчезнувших народов мы утрачиваем этот элемент мифов, легенд философского восприятия. Мы начинаем искать забытое мироощущение в земле, как выразился Аткинсон в Тайне Стоунхенджа. И оно скользает у нас между пальцами. Я внезапно заметил, что приятный запах влажной земли Искходит вовсе не из открытого сундука, как мне показалось сначала. Это был запах дома. За маленькой комнатной с выложенным плиткой полом находилась кухня. Между узкими полосками занавеса, в дверном проёме, виднелся земляной пол и бамбуковый потолок, вымозанные сверху глиной, которая затвердевая плотно заполнила щели. над кухонной утварью свисала электрическая лампочка без абажура солнце вокруг которого планетами кружили ночные бабочки Палесия начал укладывать свои сокровища в сундук а я перебирал в памяти индийские сказания вначале они жили точно дикие звери без веруиправителей не имея ни домов ни городов точно дикие звери Ели они коренья и листья и стебли и плоды, которые можно было рвать в лесу, не выращивая их. И ещё они ели человеческое мясо. Наготу свою они прикрывали листьями, корой и шкурами, а иные и вовсе не прикрывали тело. Одним словом, жили они как дикие звери, и как у скотов, женщины у них были общими. Инке Гарсилласа де Лавега 1722. Они говорят, что творец пребывал в Тиауанако, и что это было главное место его обитания. Вот откуда взялись эти великолепные сооружения, где красками изображены костюмы этих индейцев и много каменных истуканов. То были мужчины и женщины, которых он обратил в камень за неповиновение. Они говорят, что всё было окутано мраком ночи, и там он создал солнце, и луну, и звёзды. А потом повелел солнцу, и луне и звёздам отправиться на озеро Титикака поблизости оттуда и там подняться на небо. Затем Творец или Тикси Веракоча что означает непознаваемый бог пошёл по горной дороге и посетил племена чтобы посмотреть как они плодятся и размножаются Христобаль де Малина из Куско 1873 Тиксиверокоча это инкское на языке кечуа имя древнего перуанского солнечного бога до эпохи инков его имя согласно турухиердалу было контики